Страница 247. Курбановский увидел, что с ними не столкуешь, и что доли Кирилла и Мефодия ему не удается. Он обратился к исправнику. Исправник обрадовался до да Ему давно хотелось показать свое усердие к церкви. Он был некрещенный, татарин, то есть правоверный магометанин по названию Девлет Кильдеев. Исправник взял с собой команду и поехал осаждать Черемисов Словом Божьим. Несколько деревень были окрещены. Апостол Курбановский отслужил молебствие и отправился смиренно получать камелавку, Головной убор священника, дававшийся как отличие. Апостолу Татарину... Правительство прислало Владимирский крест за распространение христианства. По несчастью, татарин-миссионер был не в ладах с мулой в же. Муле совсем не нравилось, что правоверный сын Корана так успешно проповедует Евангелие. Сын Корана мусульманин. Коран – священная книга у мусульман. В Рамазан исправник, отчаянно привязавший крест в петлицу, явился к мечети и, разумеется, стал впереди всех. Рамазан название одного из месяцев мусульманского календаря и поста в этом месяце. Мула только было начал читать в нос Коран, как вдруг остановился и сказал, что он не смеет продолжать в присутствии правоверного, пришедшего в мечеть с христианским знаменем. Татары зароптали, исправник смешался и куда-то спрятался или снял крест. Я потом читал в журнале Министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет Кильдеева. По несчастью, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исламизм. Исламизм – магометанская религия мусульманства. «Перед окончанием моей вятской жизни...» Департамент государственных имуществ воровал до такой наглости, что над ним назначили Следственную комиссию, которая разослала ревизоров по губерниям. С этого началось введение нового управления государственными крестьянами. Губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось мне тут прочесть? И печального, и смешного, и гадкого. заголовки дел поражали меня удивлением. Дело о потере неизвестно куда дома волосного правления и о изгрызании плана одного мышами. Дело о потере 22 казенных оборочных статей, то есть верст 15 земли. Страница 248. Дело о перечислении крестьянского мальчика Василия в женский пол. Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски. Отец. Этого предполагаемого Василия пишет в своей просьбе губернатору, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник был под хмельком, окрестил девочку Василием и так внес в метрику. Обстоятельства это, по-видимому, мало беспокоило мужика. Но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрым. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой. Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола. Консистория – учреждения, ведавшее церковным управлением области, подчиненной архирею. Не думайте, что это нелепое предположение сделано мною для шутки. Вовсе нет. Это совершенно сообразно духу русского самодержавия. При Павле Какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в своей деревне, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился. Но на беду полковника наследники, прочитавшие в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, Тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе. Так как об господине офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать. Это еще лучше моей Василисы Василья. Что значит, грубый факт жизни перед высочайшим приказом. Павел был поэт и диалектик самовластия. Как не грязно и не топко в этом болоте приказных дел, но прибавлю еще несколько слов. Эта гласность – последнее слабое вознаграждение страдавшим, погибнувшим без вести, без утешения. Страница 249 Правительство дает охотно в награду высшим чиновникам пустопорожней земли. Вреда в этом большого нет, хотя умнее было бы сохранить эти запасы для умножающегося населения. Правила, по которым велено отмежевывать земли, довольно подробны. Нельзя давать берегов судоходной реки, строевого леса, обоих берегов реки, Наконец, ни в коем случае не велено выделять земель, обработанных крестьянами, хотя бы крестьяне не имели никаких прав на эти земли, кроме давности. В Вятской губернии крестьяне особенно любят переселяться. Очень часто в лесу открывается вдруг 3-4 починки. Огромные земли и леса, до половины уже сведенные, увлекают крестьян брать эту ничью вещь, бесполезно остающуюся. Министерство финансов несколько раз вынуждено было утверждать землю за захватившими. Примечание Герцена. Все это, разумеется, на бумаге. На деле отмежевание земель в частное владение страшный источник грабежа казны и притеснения крестьян. Благородные вельможи, получающие аренды, обыкновенно или продают свои права купцам, или стараются через губернское начальство завладеть, вопреки правилам, чем-нибудь особенным. Сам граф Орлов случайно получил в надел Дорогу и пастбища, на которых останавливаются гурты в Саратовской губернии. Девиться стало быть нечему, что одним добрым утром у крестьян Доровской волости Котельнического уезда отрезали землю вплоть до гуменников и домов и отдали в частное владение купцам, купившим аренду у какого-то родственника-графа Канкрина. Купцы положили наемную плату за землю. И из этого началось дело. Казенная палата, закупленная купцами и боясь родственника Канкрина, запутала дело. Но крестьяне решились его вести настойчиво. Они выбрали двух толковых мужиков и отправили их в Петербург. Дело пошло в Сенат. Межевой департамент, Догадался, что мужики правы, но не знал, что делать, и спросил Канкрина. Канкрин просто признал, что земля неправильно отрезана, но считал затруднительным возвратить ее, потому что она с тех пор могла быть перепродаваема, и что владельцы оной могли сделать разные улучшения. А потому его сиятельство положило пользуясь большим количеством казенных земель, наделить крестьян полным количеством с другой стороны. Это понравилось всем, кроме крестьян. Во-первых, шуточное ли дело вновь разрабатывать поля? Во-вторых, земля с другой стороны оказалась неудобной, болотистой. Так как крестьяне Даровской области больше занимались хлебопашеством, чем охотой за дупелями и бекасами, то они снова подали просьбу. Страница 250. Тогда казенная палата и Министерство финансов отделили новые дела от прежнего, и, найдя закон, в котором сказано, что если попадется неудобная земля, идущая в надел, то не вырезывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велели дать доровским крестьянам к болоту еще полболота. Крестьяне снова подали в Сенат. Но пока их дело дошло до разбора, Межевой департамент прислал им планы на новую землю, как водится, переплетенные, раскрашенные, с изображением звезды ветров, с приличными объяснениями РОМБА РРЦ и РОМБА ЦЦР. А главное с требованием такой-то по десятинной платы. Крестьяне, увидев, что им не только не отдают землю, но хотят с них слупить деньги за болото, начисто отказались платить. Исправник донес Тюфяеву. Тюфяев послал военную экзекуцию под начальством Вятского полицмейстера. Военная экзекуция – исполнение приговора при посредстве военной силы. Тот приехал, схватил несколько человек, пересек их, усмирил волость, взял деньги, предал виновных уголовному суду и неделю говорил хриплым языком от крику. Несколько человек были наказаны плетьми и сосланы на поселение. Через два года наследник проезжал доровской волостью, крестьяне подали ему просьбу. Он велел разобрать дело. По этому случаю я составлял из него докладную записку. Что вышло путного из этого пересмотра, я не знаю. Слышал я, что сосланных воротили, но воротили ли землю, не слыхал. В заключение упомяну о знаменитой истории картофельного бунта и о том, как Николай приобщал к благам петербургской цивилизации кочующих цыган. Русские крестьяне Неохотно сажали картофель, как некогда крестьяне всей Европы, как будто инстинкт говорил народу, что это дрянная пища, не дающая ни сил, ни здоровья. Впрочем, у порядочных помещиков и во многих казенных деревнях земляные яблоки саживались гораздо прежде картофельного террора. Но русскому правительству то-то и противно, что делается само собой. Все надобно, чтобы делалось из-под палки, по флигельману, по темпам. По флигельману по указке. Флигельман унтерофицер, показывающий перед фронтом солдат ружейные приемы, которые те должны были в точности повторять за ним. Крестьяне Казанской и долию Вятской губернии заселяли картофелем поля. Когда картофель был собран, министерству пришло в голову завести по волости центральные ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются, и в начале зимы мужики, скрипя сердце, повезли картофель в центральные ямы. Страница 251. Но когда следующей весной Их хотели заставить сажать мерзлый картофель, они отказались. Действительно, не могло быть оскорбления более дерзкого труду, как приказ сделать явным образом нелепость. Это возражение было представлено как бунт. Министр Киселев, министр государственных имуществ с 1837 года, 1856 год прислал из Петербурга чиновника он человек умный и практический взял в первой волости по рублю с души и позволил не сеять картофельные выморски чиновник повторил это во второй и в третий, но в четвертой голова ему сказал отрез, что он картофель сажать не будет «Ни денег ему не даст». «Ты», — говорил он ему, — «освободил таких-то и таких-то. Ясное дело, что и нас должен освободить». Чиновник хотел дело кончить угрозами и розгами. Но мужики схватились за колья. Полицейскую команду прогнали. Военный губернатор послал казаков. Соседние волости вступились за своих». Довольно сказать, что дело дошло до пушечной картечии и ружейных выстрелов. Мужики оставили дома, рассыпались по лесам. Казаки их выгоняли из чаще, как диких зверей. Тут их хватали, ковали в цепи и отправляли в военно-судную комиссию в Казмодемьянск. По странной случайности... Старый майор внутренней стражи был честный, простой человек. Он добродушно сказал, что всему виною чиновник, присланный из Петербурга. На него все опрокинулись, его голос подавили, заглушили, его запугали и даже застыдили тем, что он хочет погубить невинного человека. Ну, а следствие пошло обычным русским чередом. Мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из-за денег и целую толпу сослали в Сибирь. Замечательно, что Киселев проезжал по Космодемьянску во время суда. Можно было бы, кажется, завернуть в военную комиссию или позвать к себе майора. Он этого не сделал. Знаменитый Тюрго, видя ненависть французов к картофелю, разослал всем откупщикам, поставщикам и другим подвластным лицам картофель на посев, строго запретив давать крестьянам. С тем вместе он сообщил им тайно, чтобы они не препятствовали крестьянам красть на посев картофель. Приняв все во внимание, ведь это лучше картечи, Павел Дмитриевич. Квятки прикочевал в 1836 году табор «Цыган» и расположился на поле. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая с незапамятных времен своевольную бродячую жизнь с вечным ученым медведем И ничему не учеными детьми, с коновалами, гаданием и мелким воровством.